Для Атоса это было как бы возвращением к прерванным грезам. Без стона, не пролив ни единой слезы, терпеливый, полный смирения, точно святой мученик, поднял он глаза к небу, чтобы еще раз увидеть возносящуюся над горами Джиджелли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 только что увидел Рауля, ответившего ему такой же улыбкою. Сложив на груди руки, повернувшись лицом к окну, обиваемый ночной прохладой, приносивший к его изголовью ароматы цветов и леса, Атос погрузился, чтобы больше не возвращаться к действительности,